убийство на Роудхилл. Имя Игнациуса Полоки впервые стало известно широкой публике более чем через 10 лет после того, как он осел в Англии. Произошло это в обстоятельствах скандальных и связано было с одним из самых громких преступлений XIX века, так называемым убийством на Роудхилл. Забавно, что это упоминание в печати Игнациуса Полоки сопровождается эпитетом таинственный. В статье Лондонской Таймс, повествующей об одном из судебных заседаний, связанных с указанным преступлением, репортер недоуменно спрашивает, что это еще за таинственный мистер полоки какова его роль в этом деле? Попробуем ответить на заданный вопрос. Тем более, что дело об убийстве на Роуд-Хилл повлияло как на историю криминалистики, так и на историю литературы, что не менее интересно. Именно под впечатлением от этого кровавого и таинственного происшествия Уилки Коллинз написал знаменитый «Лунный камень», который впоследствии был назван первым и лучшим британским детективным романом. Так назвал сочинение Коллинза Томас Стернс элиот Вполне заслуженная оценка. Другим известным произведением, созданным под влиянием убийства на Роуд-Хилл, стал мистический роман выдающегося американского писателя Генри Джеймса «Поворот винта». Наконец, неоконченный роман Чарльза Диккенса «Тайна Эдвина Друда» также был навеян все той же историей, происшедшей на Роуд-Хилл. Сам Диккенс обещал, что этот роман станет лучшим его романом и что читатели ни за что не угадают развязку. К сожалению, сегодня мы не можем судить о том, удалось ли ему выполнить обещание. Тем не менее, историки литературы единодушны в том, что к написанию романа дикенса подтолкнули эти события. Таким образом, три выдающихся произведения литературы XIX века появлением своим обязаны мрачной тайне особняка на улице Роуд-Хилл в деревушке Троубридж. Что же там произошло? Что настолько поразило воображение рядовых обывателей и политиков, журналистов и писателей? Все началось с того, что 30 июня, В 1860 году в полицию обратилась миссис Мэри Кент, жена преуспевающего лондонского чиновника Сэмюэла Кента. Семья жила в загородном особняке поблизости от троу на улице Роуд-Хилл. Миссис Кент заявила о похищении сына, четырехлетнего севела Фрэнсиса Севилла Кента. Привывшие в особняк полицейские, констебли из участка троу тщательно обыскали дом и сад. Вскоре мальчик был найден в дворовом туалете с перерезанным горлом, завернутый в собственное одеяло. Убийца с такой силой нанес мальчику смертельный удар, что едва не обезглавил свою жертву. Местная полиция пришла к выводу, вполне естественному и логичному, что преступление было совершено в ночь с 29 на 30 июля и что преступником является, очевидно, кто-то из домашних. При всей скандальности такого предположения Оно не выглядело таким уж невозможным. Семейство Кентов, несмотря на внешнюю респектабельность, хранило немало скелетов в шкафу. Первая жена Кента была душевно больной. Нынешняя миссис Кент при жизни первой супруги служила гувернанткой старших детей, будучи одновременно любовницей главы семейства. После предварительного следствия, которое провел местный суперинтендант полиции Джон фоли Расследование этого ужасного убийства поручили присланному из Скотланд-Ярда инспектору Джонатану Уитчеру, одному из самых опытных лондонских детективов, которого один из коллег назвал «королем с искорей». Речь идет о полицейских детективах, относительно недавно пришедших на смену тем самым красногрудым бегунам с Боу-стрит, о которых я рассказывал в первой части книги. По мере того, как в обществе нарастало недовольство бегунами, Представители политического истеблишмента склонялись к необходимости создания сыскной полиции, которая заменит коррумпированных бегунов, недалеко ушедших от уже знакомых читателю Вороловов. Впрочем, дело было даже не в коррумпированности, а в чрезвычайной малочисленности этих борцов с преступностью. В лучшие времена число бегунов доходило до 15 человек, и это в таком густонаселенном городе, как Лондон. Неудивительно, что британская столица по-прежнему оставалась одним из самых опасных городов в мире. В конце концов, министр внутренних дел Роберт Пиль создал настоящую уголовную полицию. Первая тысяча полицейских 9 декабря 1829 года вышла на патрульную службу. Но это были борцы с уличной преступностью, а криминогенная обстановка требовала профессиональных сыщиков, способных вести полноценные расследования. В 1842 году, наконец-то, тот же Роберт Пиль создал сыскную полицию, прославившуюся в дальнейшем под названием Скотланд-Ярд. Вот служащие Скотланд-Ярда и стали официально называться детективы. И было их поначалу всего-навсего восемь, затем двенадцать человек. В отличие от своих коллег из других подразделений, детективы ходили в штатском, для них не предусматривалась униформа. Посланный в Роуд-Хилл инспектор Джоанатан Уитчер входил в число первых восьми детективов лондонской сыскной полиции. Невысок ростом, плотного сложения, с лицом, меченным оспой, на вид молчалив и задумчив, он как будто углубился в сложные арифметические подсчеты. Такой портрет Уитчера рисует Диккенс в очерке «Сыскная полиция». Там же он приводит в качестве примера одно из расследований Уитчера, в очерке он носит имя Уитчем, рисующее последнего как очень наблюдательного, изобретательного и упорного полицейского. Уже через несколько дней после тщательного анализа всех обстоятельств дела и изучения улик, внимание детектива привлекла сводная сестра мальчика, дочь мистера Кента от первого брака, шестнадцатилетняя Констанс Многие свидетели показали, что девушка ненавидела мачеху еще с тех пор, когда та служила гувернанткой и состояла в любовной связи с отцом Констанс. Ненависть свою и ревность к отцу она перенесла на детей Сэмюэла Кента от второго брака. Она то и дело третировала малыша Севела и издевалась над ним и его годовалой сестрой. Об этом, в частности, поведала сыщику Эмма Моуди, школьная подруга Констанс. Масло в огонь подливало поведение мачехи, чье отношение к детям Сэмюэла Кента от первого брака никак не походило на родственное. Детектив Уитчер посчитал, что такая ненависть вполне могла стать мотивом для совершения жестокого преступления. Констанс Кент, по его мнению, решила убить своего единокровного брата, чтобы отомстить мачехе. Однако для предъявления обвинения наличие только лишь мотива, да еще и предположительного, было явно недостаточно ни для суда, ни для общественного мнения, изрядно взбудораженного жестоким убийством ребенка. Конечно, случись это событие на полвека позже, когда в центре внимания всей образованной публики оказались теории Зигмунда Фрейда, в частности, Эдипов комплекс, дело могло обойтись и без вещественных доказательств. Версия к которой склонялся Уитчер, выглядела точной иллюстрацией фрейдовых концепций — ненависть к матери, мачехе, ревность по отношению к отцу, перенос отношений на трехлетнего ребенка и так далее. Хладнокровие, с которым Констанс отвечала на вопросы полиции, спокойствие, с которым она, как полагал Уитчер, совершила тщательно продуманное преступление, не оставляли надежды на чистосердечное признание преступницы, не подкрепленные уликами. Ну и, конечно же, дурная наследственность. Мать Констанс, первая жена Сэмюэла Кента, много лет страдала психическим заболеванием. Все это, пусть и по-другому сформулированное, было достаточно серьезным психологическим основанием подозрения инспектора Уитчера. Но вот с материальными доказательствами, с уликами, дело обстояло куда хуже. Да что там хуже, их просто не было. Опытный сыщик Джонатан Уитчер был уверен, Нет преступника, который не оставил бы после себя хотя бы какие-нибудь следы, хоть один след. Вот и в данном убийстве рана, нанесенная Севилу, свидетельствовала, что мальчик потерял много крови. Не могло случиться так, чтобы ни одна капля не попала на одежду убийцы во время совершения преступления или когда преступник заворачивал и переносил тело. Убийство было совершено ночью. Следовательно, именно ночное одеяние могло хранить пятна крови, а кроме того возможные разрывы ткани, грязь и так далее. Но обыск в доме ничего не дал. Ни одна из ночных сорочек, принадлежавших подозреваемой, а Уитчер упорно продолжал считать наиболее вероятной преступницей именно Констанс, не несла на себе никаких следов. И другая одежда, которую добросовестный вычер просмотрел тщательнейшим образом, тоже не несла на себе следов крови. И все-таки ему удалось ухватиться за ниточку. При осмотре спальни Констанс он обнаружил в комоде список вещей, которые отправлялись прачке. В списке фигурировали три ночные сорочки. В наличии же оказалось только две. На вопросы полицейского девушка отвечала, что третью сорочку потеряла прачка, которая брала всю одежду в стирку. Прачка обвинения отрицала, но что толку? Опять-таки, слова. Слово против слова. Тем не менее, детектив не отказался от версии и добился привлечения девушки к суду. Общественное мнение было на стороне обвиняемой. Молоденькая, скромная, сирота из хорошей семьи, словно только что сошла со страниц какого-то из романов Чарльза Диккенса. Кстати, Диккенс внимательно следил за развитием следствия и часто высказывался по его поводу в печати. А вот сыщики общественным благорасположением вообще не пользовались. Хапуны, легавы, ищейки — такими презрительными кличками охотно награждали обыватели первых борцов с преступностью или менее презрительными, но насмешливыми — Пиллеры, Бобби и то и другое от имени организатора Скотланд-Ярда министра Роберта Пиля. Да что там, обыватели! От такой позиции недалеко ушли и служители закона. Например, Александр Иванович Герцен в «Былом и Думах» рассказывает весьма характерный для Англии случай. Полиция арестовала иностранца-эмигранта доктора Симона Бернара по обвинению в подготовке покушения на императора Франции Наполеона III во время визита последнего в столицу Великобритании. Обвинение базировалось на данных слежки за подсудимым. Следили, естественно, агенты-осведомители, которые были вызваны в суд для дачи соответствующих показаний. Так вот, адвокат подсудимого — эдвард джеймс никоим образом не собирался оспаривать эти показания ему было ни к чему тактика защиты строилась на том чтобы вызвать у присяжных неприязнь к обвинению именно в силу того что оно привлекает внештатных агентов герцен писал на этой ненависти к политическим шпионам и к бесцеремонному вторжению их в лондон основал эдвин джеймс свою защиту Что он делал с английскими агентами, трудно себе вообразить. Я не знаю, какие средства нашел Скотланд-Ярд или французское правительство, чтобы вознаградить за пытку, которую заставлял их выносить Эдвин Джемс. И дело закончилось оправданием подсудимого, который при этом вовсе не скрывал своих планов. Только представьте себе, эмигранта, намеревавшегося убить главу соседней державы, под рукоплескания обывателей присяжные объявляют невиновным и потому лишь что обвиняют его полицейские агенты пиллеры и щейки вот каким было отношение к представителям правоохранительных органов в тогдашнем обществе причина крылась отнюдь не в личных качествах полицейских а в принципиальном нежелании англичан терпеть вмешательство государства в личную жизнь разумеется права человека важны и любовь к свободе заслуживает всяческих похвал, но все имеет свою обратную сторону. Оборотной стороной любви подданных Соединенного Королевства к свободе была ненависть к тем, кто формально отождествлялся с запретами и ущемлением прав, хотя на деле стоял на страже жизни и собственности обывателей. Детектив-сержант Джонатан Уитчер испытал такое отношение на собственной шкуре. Сразу же после судебного заседания, на котором адвокат Констанс Кент разбил аргументы обвинения, ключевое доказательство, окровавленную сорочку Уитчер представить понятное дело не смог, в газетах развернулась самая настоящая травля сыщика. Журналисты и политики яростно обрушились на Уитчера, осмелившегося обвинить в кровавом преступлении скромную, благовоспитанную девушку из хорошей семьи. Его называли безнравственным циником, Глупцом, подкупленным настоящим преступником, дело даже дошло до запроса в палате общин. Начальник вечера сэр Ричард Мейн, глава Скотланд-Ярда, поспешил отозвать оскандалившегося сыщика. Детектив продолжал чуть ли не ежедневно получать свою порцию грязи, а оправданная Констанс Кент, жалости, Джонатана Вичера довели до нервного срыва. Он еще какое-то время служил в полиции и даже побывал в командировке в России. В 1862 году русское правительство обратилось к англичанам с просьбой о консультационной помощи по организации сыскной полиции в Варшаве. Русские коллеги высоко оценили профессионализм лондонского сыщика. Между тем история расследования в Роудхилл продолжалась. В ноябре 1863 года Открылись очередные судебные слушания. Их инициировал некий Томас Сондерс, адвокат и член окружного суда Брэдфорда на Эйвоне. Он был уверен в том, что убийцы вернее, убийцами, являлись отец мальчика Сэмюэл Кент и горничная, ставшая его любовницей. Этой точки зрения придерживался и Чарльз Диккенс. Еще он был уверен в том, что жители Троубриджа знают, кто преступник, но скрывают это. А главным же виновником сокрытия Сондерс считал коррумпированного полицейского детектива из Скотланд-Ярда, то есть несчастного Джонатана Уитчера. Томас Сондерс утверждал, Сэмюэл Кент подкупил детектива для того, чтобы тот отвел подозрение от истинного убийцы, что тот и сделал, назначив на роль жестокого убийцы невинную девушку. Но один из дней в суде принес настоящую сенсацию. Томас Сондерс вызвал в качестве свидетелей местных полицейских. И вот в ходе допроса констебля по фамилии Уоттс вновь всплыла история с ночной сорочкой. Констебль точно назвал день, когда обнаружилась столь важная улика и место, где он ее обнаружил. По его словам, 30 июня 1860 года, то есть в первый день полицейского расследования, Уоттс проводил обыск в кухне и в духовке плиты обнаружил скомканную грязную ночную сорочку. Констебль Урч, присутствовавший при этом, подтвердил показания отца и добавил, что на сорочке имелись засохшие пятна крови, а также тот факт, что сорочка была маленького размера. Показания констеблей вынужден был подтвердить их начальник, суперинтендант Фолли, также вызванный в суд. По его словам, он просто уничтожил окровавленную ночную сорочку, даже не попытавшись выяснить, кому она принадлежит. Точно так же он, недолго думая, вытер отпечаток кровавой ладони на окне в спальне мальчика. Позже он заявил, что не хотел лишний раз пугать членов несчастного семейства Кентов, уже пострадавшего лишними подозрениями, слухами и пересудами. Что до пятен крови, то суперинтендант сказал — Он счел их следами менструации какой-то из служанок. Стыдясь их, служанка поспешно спрятала грязную сорочку в кухне, чтобы потом ее уничтожить. Замечу, что в те времена подобное вопиющее с нынешней точки зрения поведение полиции было в порядке вещей. Респектабельные джентльмены были вне подозрений, с точки зрения столь же респектабельного полицейского начальства. Да и при тут испуганная девушка, когда суперинтендант был уверен, преступление совершили цыгане, чей табор располагался неподалеку? Интересно, что для Сондерса показания полицейских оказались неприятным сюрпризом, ибо подтверждали версию Уитчера, которого он обвинял в продажности. Уитчер ведь тоже обращал внимание суда на исчезнувшую ночную сорочку Констанс Кент. Словом, Сондерс попытался на очередном заседании замять историю с сорочкой. Он-то упрямо вел дело к осуждению Сэмюэла лакента и его горничной. Не тут-то было. Ему не дали это сделать. Неизвестный никому джентльмен, сидевший в первом ряду, вдруг бесцеремонно ввязался в судебное следствие и засыпал обвинителя градом ироничных по форме на очень точных вопросов Репортеры, присутствовавшие в суде в тот день, обратили внимание на легкий акцент, сопровождавший его в остальном безупречную речь. До истории с сорочкой он молча сидел на своем месте и стенографировал весь ход процесса. Но вот после того, как стало ясно, что Сондерс пытается дезавуировать им же инспирированные показания Уотса, Урча и Фоли, незнакомец вмешался. Его вопросы вызвали у Сондерса смятение. Незнакомец не просто поставил в центр следствия пресловутую сорочку, но и вынудил его самого, председательствовавшего на заседании, по сути дезавуировать собственную версию. При этом настырный незнакомец никаких утверждений себе не позволял, он только задавал вопросы, на которые Сондерс вынужден был отвечать. Пронырливые репортеры немедленно выяснили, как звали незнакомца. Игнациус Поллоки, суперинтендант зарубежного отдела частного сыскного бюро Чарльза Фредерика Филда. Уже на следующий день газеты писали о нем больше, чем об остальных участниках процесса. Полицейские же и судья Сондерс изо всех сил стремились с ним встретиться, чтобы выяснить, какое задание этому таинственному мистеру Поллоки, так назвали его газеты, дал Чарльз Филд. Старейший из лондонских частных детективов, а до того самый опытный инспектор Скотланд-Ярда, между прочим, близкий друг Джонатана Уитчера, о чем газеты тоже разузнали. Поллоки уклонялся от всяких встреч, до поры до времени. Газета «Бристоль-Дейли-Пост» высказывала предположение, что поимка убийцы его не интересует вообще. Газета же «Фрумтаймс» сообщила, что ее репортеру известно о встрече Поллоки с Сондерсом и что на этой встрече Сондерс поинтересовался у Поллоки, не пытается ли последний выставить почтенного судью сумасшедшим. Как писала газета, Поллоки ничего не ответил на этот прямой вопрос. Можно сказать, что в отличие от Томаса Сондерса, у Поллоки было хорошее чувство юмора. Скорее всего, инспектор Филд послал Поллоке не для того, чтобы раскрыть преступление, а для того, чтобы не дать совершиться новому преступлению — обвинению Джонатана Уитчера в продажности, а Сэмюэла Кента — в причастности к убийству собственного сына. Поллоке с этой задачей справился. Сондерс через несколько дней вообще прекратил судебное следствие и закрыл процесс. Газеты заговорили об окровавленной сорочке и оставили в покое Джонатана Уитчера. Таким было первое появление на публике Игнациуса Пола полоки Согласитесь, достаточно эффектное. Наверное, добиться снятия обвинений в продажности с тогдашнего полицейского детектива было никак не легче, чем раскрыть убийство а, возможно, и гораздо труднее, ибо коррупция продолжала пронизывать правоохранительную систему, словно перейдя по наследству от бегунов с Боу-стрит к детективам Скотланд-Ярда. Я хочу обратить внимание читателей на то, что Поллоки одержал победу именно в словесном поединке с обвинителем. Он не представил суду каких-либо доказательств невиновности своего коллеги Уитчера, он не вызвал свидетелей, которые под присягой подтвердили бы нелепость подозрений Сондерса. Нет, он просто задавал вопросы. Но вопросы эти безотказно били в цель, раскрывали уязвимость позиции Брэдфордского адвоката. Вот об этой-то беспощадной и в то же время достаточно формальной логике я и говорил, имея в виду метод пиль-пуль. Но что же Джонатан Уичер? В 1864 году он уже добровольно ушел в отставку и занялся частным сыском, а через год после этого и через пять лет после того скандального расследования случилось непредвиденное для гонителей и начальников Джонатана Уичера. В полицейский суд Троубриджа явился преподобный Артур Дуглас Вагнер, Он руководил Брайтонским платным пансионом Святой Марии, как пишет Кейт Саммерскейл, самым близким аналогом женского монастыря в Англиканской Британии. Встретившись с судьей, преподобный Артур Д. Вагнер сообщил, что пришел по просьбе одной из пансионерок, Констанс Кент, которая поселилась в пансионе вскоре после ужасных событий в доме ее отца. Глава пансиона сказал, Констанс попросила его передать судье, что она готова признать свою вину в убийстве брата, четырехлетнего Севилла Кента. Слова священника Вагнера поразили судью, а затем и всех тех, кто слышал об убийстве на роуд -Хилл. Констанс Кент призналась в преступлении на исповеди, однако преподобный Вагнер подчеркнул, что не нарушает тайну исповеди, поскольку говорит то, что подопечная сказала ему в присутствии третьих лиц. Состоялись новые судебные слушания, и на них Констанс Кент чистосердечно рассказала о содеянном. В мае 1865 года Констанс Кент была приговорена к смертной казни через повешение. Однако уже в июле того же года королева Виктория помиловала ее. Это соответствовало настроению в обществе. При этом следует отметить, что она не дала никаких объяснений своему чудовищному поступку, но упорно отрицало утверждение, будто она руководствовалась ревностью к мачехе и местью. По сей день нет единого мнения о том, что же двигало юной девушкой, как нет единого мнения о том, действительно ли она убила своего брата, несмотря на ее признание. Чтобы закончить историю с Джонатаном Вичером, чья личность, возможно, заинтересовала читателей, Коротко расскажу о том, как он окончательно восстановил свою репутацию толкового и проницательного профессионала, занимаясь в качестве частного сыщика так называемым делом лже-Тичборна. В 1854 году в кораблекрушении погиб сэр Роджер Тичборн, баронет, наследник немалого состояния. Тело его не было найдено, что никого не удивило, все-таки останки погибших при кораблекрушении находятся далеко не всегда. Единственным человеком, который не мог примириться с мыслью о его смерти, была его мать, вдовствующая леди Тичборн. Она утверждала, что сын ее спасся и весьма энергично занималась поисками. И вот однажды, через 12 лет после крушения, в самом конце 1866 года, в Лондоне объявился человек, назвавшийся сэром Роджером Тичборном. Оказывается, он не погиб в крушении, а чудом спасся, оказался в Чили, затем перебрался в Австралию, где жил в Новом Южном Уэльсе под именем Томаса Кастро. Так бы и жил, вполне довольный новой жизнью, если бы не попала ему в руки однажды газета с объявлением о моего розыске. Объявление поместила леди Тичборн. Тогда Томас Кастро решил вернуться к прежней жизни и в теплые материнские объятья. Леди Тичборн признала в нем своего пропавшего сына. Разумеется, нашего читателя подобное признание вряд ли удивит и убедит. Некогда мать убитого в угличе царевича Димитрия признала своего сына в самозванце лжедимитрии первым, а после убийства последнего и в лжедимитрии втором. И в том, что леди Тичборн, долгие двенадцать лет не желавшая примириться с мыслью о смерти сына, признала его, ничего удивительного нет. Но ведь его признали многие — друзья, знакомые, слуги и даже домашний врач. Врач, среди прочего, сообщил пикантную деталь. У баронета Тичборна половой член в неоригированном состоянии втягивался в паховую складку. Нам почему-то кажется, что если бы речь не шла о большом состоянии, на том бы дело и кончилось леди Тичборн обливала бы материнскими слезами чудом обретенного сына, слуги радостно заботились о вернувшемся из дальних странствий хозяине. Но имения Тичборна были немалыми, и родственники пропавшего и воротившегося баронета решили проверить, не имеют ли они дело с аферистом, выдавшим себя за действительно погибшего. Для проведения тщательного и скрупулезного расследования они наняли частного детектива Уичера, и Уичер — приступил к делу. Ему нужно было найти многое, например, объяснение физических недостатков, общих у самозванца и пропавшего, если только объявившийся Тичборн действительно самозванец, его неожиданно точное знание деталей, вплоть до расположения картин в фамильном доме. уичер взялся за розыски. Он действовал привычными полицейскими методами, слежкой, подкупом, угрозами. Но они оказались достаточно эффективными. В одном из предместий Лондона Уичер нашел некую мэри Мэриэн Лодер. Эта дама заявила сыщику, что нынешний Тичбурн — ее любовник, который бросил ее в 1852 году, за два года до рокового кораблекрушения, и у которого был тот же физический дефект, что и у пропавшего баронета. Звали его Артур Ортон. Был он мясником и в 1852 году уехал в Австралию. Джонатан Уитчер заподозрил, что именно Артур Ортон или Томас Кастро и есть появившийся внезапно Роджер Тичборн. Но одного свидетельства Мэри Энн Лодер было, разумеется, мало. Уитчер продолжил собирать улики и свидетельства, подтверждавшие его подозрения. Он даже съездил в Австралию, где, к слову сказать, у его старого друга Филда были хорошие связи среди местных полицейских и частных детективов, а его резидентом был старейший и популярнейший австралийский частный детектив Отто Берлинер. Уитчер собирал улики почти пять лет. С 1866 по 1871 год. Только в 1872 году на Тичборна-Осборна родственники утонувшего баронета подали в суд за лжесвидетельство. Процесс длился два года. Наконец, в 1874 году, спустя семь лет после появления Тичбарна в Англии, Ортон, или Кастро, оказался в тюрьме на долгие 14 лет. Уичеру за проведенное расследование родственники утонувшего баронета заплатили солидную сумму — 100 геней. Однако и в этом его расследовании Присутствуют те же недостатки, что в расследовании убийства на Роуд-Хилл. Мы видим, что каждый раз Уитчер в первую очередь опирается на собственную интуицию, а уж затем пытается найти улики. Вот и на этот раз он ответил далеко не на все вопросы. Осталось неизвестным по сей день, кто и почему рассказал мяснику Ортону столько подробностей из жизни погибшего баронета Тичборна, в том числе интимного характера. Нынешний адвокат на одних только двусмысленностях оппонентов добился бы оправдательного вердикта. Впрочем, и лже Тичборн, утверждавший, будто никакого Артура Ортона не существует в природе и никогда не существовало, что все это придумал сам Уитчер, чтобы выполнить задание родственников Тичборна, тоже не смог ничем подкрепить свое обвинение. «Не будем оспаривать решение суда». Тем более, что с той поры минуло более ста лет, и за все сто лет никому не пришло в голову потребовать нового расследования. На этом попрощаемся с частным детективом джонатоном Уитчером и вернемся к биографии нашего главного героя. Итак, широкая британская публика узнала об Игнациусе Поллоке в связи с судебным процессом, затеянным Томасом Сондерсом, как о ближайшем помощнике знаменитого сыщика Чарльза Филда. Мало того, вскоре выяснилось, что мистер Поллоки работает на мистера Филда, являясь фактически его правой рукой более десяти лет, то есть почти с самого момента прибытия в Великобританию. Неплохая карьера для эмигранта. Как такое могло произойти? Прежде чем ответить на этот вопрос, познакомимся поближе с легендарным инспектором Филдом и его частным сыскным агентством.